Глава двадцать четвёртая, в которой мы узнаём о тонкостях толкования фразы «Отдать руку и сердце». Из-за бытья меня выдернул голос, вымолвивший фразу на неведомом мне языке, а ещё ощущение неудобства, сковавшее руки, впивавшиеся в ноги шершавым каменным холодом. Когда я открыла глаза, то не сразу поняла, где я и что со мной. Сперва увидела Тома, ошеломленно моргавшего, стоя на коленях, с заведенными за спину руками, и прутья огромной клетки. И лишь потом поняла, что занимая ровно то же положение, колено преклоненное, с руками, связанными позади, прикованными к стене клетки, намертво вделанной прямо в каменный пол. А снаружи, глядя на нас, стоит лорд Чейнс. С пробуждением. почти доброжелательно произнес он. Я уставилась на него. Отец Тома в брюках и рубашке, как всегда идеально отглаженных тех же, в которых он был на свадьбе, и явно даже не ложился. Я перевела взгляд за его спину, где виднелась другая клетка поменьше, накрытая черной тканью. Оглядела просторное подземелье с темными и сухими каменными стенами, ярко озаренная свечами. Чуть поодаль виднелся стол, на котором выстроились подли и реторты, какие-то баночки и пузырьки. Рядом с ним книжный шкаф, заставленный древними фолиантами. Напротив шкафа и стола узкая каменная лестница, уводившая куда-то наверх. Подёргалась, дабы убедиться, что путы затянуты на славу. Он дёрнул прут свой гибкий, а рыбка бьётся там. Снова весело пропела в моих ушах. Так кошмар с клеткой всё же обернулся явью. И вот на кого в шаре был устремлён мой исполненный ненависти взор? На собственного свёкра, а вовсе не на неведомого инквизитора. Странно, но это почти не вызвало у меня удивления и уж точно не вызвало страха. Не после всего, что я услышала от Габриэла, не теперь, когда я чувствовала неестественное тепло кольца на моём пальце, подарка от того, что... кому было известно о грозящей мне опасности, и кто, я знала, обязательно за мной придёт. Но всё же понять, что мы с Томом здесь делаем, я не отказалась бы. Отец, после долгой паузы, потрясённо выдохнул мой друг: "Что всё это значит? Сейчас расскажу Тому". Я с удовольствием сразу приступил бы к делу, но тогда ничего не выйдет. Проще всего волк пробуждается от ярости. а для этого ты должен понимать, что я делаю». Лорд Чейнс смотрел на сына почти с грустью. «Забавно. Впервые за всю жизнь я увидела на его лице проявление нормальных человеческих чувств, но ситуация не особо располагала к тому, чтобы я, наконец, могла проникнуться к графу симпатии. Видишь ли, я утаил от тебя две маленькие детали. Первая. Для исцеления не нужен маг. Вторая. Консомация брака не является завершающей частью ритуала. Не нужен маг, но ты ведь утром я устроил представление, в которое ты должен был поверить. Ничто похожее на то, что лекари называют плацебо. В действительности это было заклятие, от которого в саду пророс ещё один розовый куст и зелье, способствующее кроветворению. Лорд Чейнс вздохнул. чтобы снять твое проклятие. Не нужно никакой посторонней магии. Соединить себя узами брака с человеком, которого любишь, и который пойдет с тобой к алтарю по доброй воле — да. Взаимные чувства, как я и говорил, не обязательны. Консумировать брак и не против воли супруга — да. Взаимное желание снова не обязательно. И есть еще один пункт, заключительный. Он медленно каким-то птичьим жестом склонил голову на бок, неотрывно глядя на сына. Обернувшись волком, убить того, кого любишь, и съесть его сердце. Когда с моих губ сорвался смешок, лорд Чейнс перевел взгляд на меня, наблюдая, как я смеюсь с вежливым недоумением. «Истерика, Ребекка?» — прохладно уточнил граф. «Предложил бы вам успокоительное, но, боюсь, в данной ситуации это будет напрасным переводом лекарств». Он снял её с улыбкой и волю дал слезам. Ох, не зря мне так назойливо вспоминалась треклятая Фарель. Умница Ребека. Ты ведь думала об этом ещё тогда на мосту и понадеялась, что твоё убийство не сойдёт Лорду Чейнзу с рук. И он должен это понимать. Видимо, не понимает. Так Габриэль знал об этом, обо всём этом, и не сказал мне и не Нет, ерунда. Сейчас мне вообще нужно думать о другом. Что за чушь? Наконец-то вновь обретя дар речи, воскликнул Том. К сожалению, нет, мой мальчик. Этого не может быть. Где ты откопал подобное? В архивах инквизиции, как я и говорил. И это увы единственный способ. Лорд Чейнс засучил рукава рубашки. Подробности раскрывать не буду. Вам они всё равно ни к чему. Так мой свёкор не из тех злодеев, которые прежде чем нанести герою финальный удар, безумно хохочет и рассказывает обо всех своих злодейских планах. Нехорошо, учитывая, что он уже готов приступить к чему-то, что мне явно не понравится, а мне нужно во что бы то ни стало потянуть время до прихода Габрела. Вы что, всерьёз полагаете, будто мой труп, обнаруженный в Энигме или после первой брачной ночи, не вызовет подозрений? выпалила я, чувствуя, как тепло, греющее мою палец, обращается пульсацией. И я не я, если это не значит, что Габриэль близко. Неподалёку обитает бывший инквизитор, который знает, что Элиота убила какая-то нечисть, очень похожая на крупного волка. И про наших кроликов он тоже знает. Подумаешь, немного солгала. Не говоря уже о том, что это само по себе чуточку подозрительно, когда сразу же после свадьбы счастливая новобрачная о своем инквизиторе можешь не беспокоиться. Я позабочусь о том, чтобы он покинул эти края и как можно скорее. Полагаю, после Хаббернпарка новый обитель покажется ему весьма неудобным местом, но не думаю, что он задержится там надолго. Габриэл Форбиден нажил в себе много врагов, и если одни помогут мне отправить его в тюрьму, то другие встретят его там. Меня наградили холодной усмешкой. «Не принимай меня за дурака, девочка». Я знаю, что он пригласил тебя на танец не просто так. Твои родители слепы, но я ещё на том балу видел, как он смотрит на тебя, и ты смотришь на него. Вы заставили меня поволноваться. Однако я понадеелся, что при всех своих многочисленных недостатках избранница моего сына всё же не похожа на подоскуху. "Такие слова", из уст джентльмена иронично уточнила я, "радуюсь, что всё же сумела втянуть его в разговор". «Вы в высшем свете Лондона так же выражаетесь, милорд?» «Что до кроликов?» — игнорируя мои слова, продолжил граф. На то и был расчет. Он взмахнул рукой, засветившейся алым. Его печать состояла из острых углов и строгого симметричного плетения прямых коротких линий, и ткань с соседней клетки послушно взмыла в воздух. Познакомься со своим официальным убийцей Ребекка. Вначале мне показалось, что в клетке сидит большой черный пес — в серебряном рунном ошейнике. Но когда этот пёс вскинул морду, почти лысую, неестественную и жутко напоминающую человеческое лицо, с глазами, горящими фосфорисцирующей зеленью, с содроганием поняла. «Бист в виллах!» «И где только граф его раздобыл?» «Чтобы никто не усомнился, будто он давно бродил по округе, его жертвы должны были обнаружиться ещё до вашей свадьбы», проговорил лорд Чейнс, позволив ткани вернуться на место, снова скрыв его страшного питомца. Кролики были первыми. «Дальше я намеревался скормить ему пару человек в окрестностях Хейла. Ты должна была стать третьей, после чего из уважения к горе у любимого сына я лично помог бы страже поймать и убить злобного зверя. Но затем случился этот казус с Томом и вашим конюхом, и планы пришлось изменить». Слишком много тел привлекло бы слишком много ненужного внимания. Он подступил ближе к нам, к самым проучётам стенам. Впрочем, ничего страшного. Из твари в любом случае выйдет прекрасный виновник всех этих происшествий. Казус. Значит, так он называет убийство Элиота. Тот ещё казус. Он спустил бестилыха на наших кроликов и, видимо, повелевает его действиями с помощью рунного ошейника. Умно. Но почему я сразу не заострила внимание на слова Тома, что в ту ночь на нём не было крови? Я никогда не причиню Ребекке вреда, беспомощно проговорил Том, явно не веря в собственные слова. Никогда. Ты и нет. Но ты не хуже меня знаешь, что для волка страсть приравнивается к голоду. Пробудившись, он забудет всё, кроме этого голода и сделает то, чего давно уже хочет. А ты поутру не только не вспомнишь об этом, забудешь даже то, что когда-то было обратным. Ты не посмеешь, если Ребекка без неё я покончусь с собой? Граф рассмеялся. Брось. Неужели ты думаешь, что я действительно позволю тебе это сделать? Ты не представляешь, сколько есть чар и зелий с ментальным воздействием, способных задурить человеку голову или выбить из неё эту дурь. Я позволял тебе думать о самоубийстве и помнить о твоём проклятии лишь потому, что это был способ давления на вас обоих. Милыми, сердебольными детьми так легко манипулировать. Подбери к каждому ключик, надави на нужный рычаг, и вы разыграете всё как по нотам. Он покачал головой. Не глупи, Том. Делать женщину с смыслом жизни. Я любил твою мать. Но вот он я, живу без неё, ради тебя. И когда ты будешь воспитывать собственного сына, рождённого от той, что оценит тебя по достоинству и будет действительно достойна тебя, ты поймёшь, что это такое, ради чего действительно стоит жить. Прекрасная логика. Прекрасный отец. Прости, матушка, что когда-то смело вас сравнивать, хотя будь Бланш обратнем, а ты магом. Даже интересно, если б тебе понадобилось ради спасения младшей дочери, скормить ей старшую. Сколько бы ты колебалась, прежде чем начать сервировать стол?» Я пошевелила с затекшими руками. Голые колени заледенели и болели. Каждое движение, заставлявшее их царапать шершавый камень, причиняло боль. Кольцо на пальце уже не чувствовалось. «Теплое или нет?» «Отпусти ее!» «Пожалуйста!» Угроза в голосе Тома сменилась мольбой. «Не обязательно меня!» Я смогу жить и обратним. Неужели и обречёшь себя на пожизненное затворничество в четырёх стенах, потому что с каждым годом тварь внутри тебя будет становиться всё сильнее и умнее, о пробуждаться всё чаще, и в конце концов ей начнёт хватать обычной злобы, а от такой жизни, пожалуй, станешь злым. В голосе лорда Чейн запробилось лёгкое досадливое раздражение. словно он отчитывал недогадливого сынишку за невыученный урок. «Положим, пока я жив, я смогу удерживать тебя в клетке. Пусть со временем делать это будет все сложнее. Смогу раз за разом корректировать память слугам, случайно заметившим больше, чем им полагается. Скрывать следы твоих шалостей, вроде того конюха или того старика, так не кстати, заинтересовавшегося не только своими цифрами, куда сложнее. Однако и это мне по силам, но...» Глядя на глаза Тома, всё больше расширившиеся в ужасе, я поняла: он тоже только теперь догадался, куда однажды исчез посреди ночи их прежний управляющий. Ну да. Я была права, думая, что после десятилетий верной службы слуги не начинают воровать просто так. Можно понять, отчего лорд Чейнс стёр сыну как можно больше воспоминаний, связанных с этой историей. Шалость. Пожалуй, при таком раскладе я всё же предпочту Казус. Но я не вечен. Что ты будешь делать, когда я умру? Как станешь запираться? Как сохранишь свою тайну? Решишься каждую ночь проводить в клетке, из которой волк Ранелли поздно найдёт способ выбраться, чтобы утолить свою жажду крови? Это не обычный зверь, которого могут остановить запоры и прутья. Это нечесть, которая с годами обретёт достаточно силы и ума, чтобы перекусить любые прутья и открыть любой запор. Вздох графа вышел даже учасливым. Нет, Том. Ты не хуже меня знаешь, что исцеление единственный выход. Иначе итог один: разоблачение за стенки инквизиции и смерть. Вначале чужая, затем своя. Я знала, что он прав. Трижды прав. Перечислив всё, от чего когда-то, я не смогла тешить себя иллюзиями, будто Том сможет обойтись и без моей жертвы. да только в этот миг мне больше, чем когда-либо, хотелось обманываться. Мне надоело наблюдать за твоими страданиями, и я не собираюсь больше терпеть то жалкое существование, на которое обрекли моего наследника вместо той жизни, что положена ему по праву рождения. Лорд Чейнс резко вскинул руку с печатью. Начнём. Даже помня видение из шара, я не сразу поняла, что он собирается делать, и не сразу поняла, почему моё тело скрутило такой болью, в сравнении с которой самое страшное мучение, что я когда-либо испытывала, показалось бы комариным укусом. Мне будто разом сломали каждую кость в теле, а затем заставили танцевать. Боль вытянула тело струной, лишая возможности думать, дышать, кричать. И когда она отступила, позволив мне вдохнуть и обмякнуть в путах, удерживавших мои руки, сквозь гул в ушах до меня донёсся яростный крик Тома. Прекрати, что ты делаешь? Зачем? Хочу, чтобы ты смотрел, как она мучается. Смотрел до тех пор, пока не захочешь убить меня за то, что я делаю это с ней, пока гнев и ненависть не пробудят в тебе зверя. В глазах наконец прояснилось, и я смогла увидеть лицо лорда Чейнза, чьё выражение вернулось к привычному бесстрастию. Но когда он проснётся, то уже не вспомнит, что именно его разбудило. Это лицо казалось восковой маской, Вот бы и правда можно было смять её как воск, а лучше расплавить. Том рвался из верёвок щетно. Новый приступ вынудил меня сжать зубы так, что они почти крошились. Боль была столь невыносимой, что смерть начинала казаться избавлением. Пожалуй, стоило умереть, только чтобы её не чувствовать. Габриэль, где ты? В конце концов мир вряд ли заметит эту потерю. Страптивая дурнушка, любимая дочь Не думаю, что даже родная мать будет долго по ней плакать. Я понимала, что он издевается специально, дабы разозлить сына, но легче от этого не становилось. Иронично, не правда ли, Том? В тебе спит убийца той, кого ты любишь, и он пробудится, потому что ты хочешь её спасти. Меня отпустили, и я снова обмякла, тщетно пытаясь отдышаться. Я не обманывалась. Это не милосердие, это расчёт. чтобы непрерывная боль не притупила моих ощущений, чтобы под пыткой я не умерла раньше времени. Том сидел неподвижно, тяжело дыша, явно стараясь не поддаваться эмоциям, но я с ужасом увидела, как в глазах его на миг мелькнул неестественный жуткий фосфренный проблеск, а губы оскрелись, по-волчьи обнажая клыки. И пусть спустя секунду, скалятся Том перестал, превращение уже близко. Если верить сказкам, вскоре мой друг начнёт выть и корчиться от мучительной боли, лицо вытянется в морду, из-под белой кожи пробьётся чёрная шерсть, а пальцы скрючатся и обратятся в когтистые лапы. Глаза останутся зелёными, но засветятся изнутри, как у биств вилоха. Ну, хотя бы повидаю перед смертью это дивное зрелище. Габриэль. И ваши любимые сказки не лгут. Сила истинной любви не выдумка. Твоя любимая действительно может исцелить тебя от проклятия, отдав тебе своё сердце. Кажется, я сейчас и правда отдала бы кому-нибудь сердце, и не фигурально, за возможность стереть сарказм из этого голоса, желательно навсегда. У того, кто придумал и сотворил оборотней, определённо было чувство юмора, не считаешь? На этот раз я уже закричала. Не хотела, но закричала. Почему-то казалось, что крик умиряет боль. а миг спустя я поняла, что боли больше нет. И еще прежде, чем открыть глаза, услышала заветное. «Дарнелл Чейнс, Томас Чейнс, вы арестованы!» Когда я пришла в себя достаточно, чтобы понять, что происходит, лорд Чейнс стоял, отступив к столу, и в полнейшем потрясении смотрел на дуло револьверов, направленные прямо на него. Обвел взглядом четверку, появившуюся у лестницы, и сказал, что он не мог. Троих в чёрных мундирах стражи и одного, облекавшегося в чёрное даже после того, как он перестал быть инквизитором, взглянул на белого волка, застывшего у ног последнего. Наверное, при виде Габриэла я должна была обрадоваться, но сил на радость у меня уже не осталось, особенно учитывая, что я прекрасно понимала, что означает для Тома присутствие в этом подвале официальных представителей закона. Вы обвиняетесь в покушении на убийство Ребекки Чейнс в девичестве Лочестер и применении к ней злонамеренных чар, а также убийстве Элиота Уайта и нарушении 68-го закона кодекса инквизиции, он же третий закон об оборотнях, твёрдо проговорил мистер Хэтчер. Ещё двое стражников косились на Тома, затихшего, широко раскрытыми глазами глядевшего на незваных гостей. Габриэль держался позади в одной опущенной руке сжимая револьвер, а в другой зачем-то игральную карту. Лорд стоял рядом с хозяином, следя за графом бледно-жёлтыми глазами. Вы будете заключены под стражу и подвергнуты процедуре досмотра памяти, которая докажет или опровергнет справедливость этих обвинений. Пройдите с нами добровольно, или мы вынуждены будем применить силу. Лорд Чейнс отступил ещё на шаг. побледнев до того, что гладко выбритое лицо почти сравнялось цветом с белой рубашкой. Лорд принюхался и глухо заворчал, глядя на клетку с бесстилыхом. Однако спокойное рядом из уст Габрела вынудило волка остаться на месте. А я вдруг заметила на руке его хозяина то, чего определённо не было на ней раньше. Золотое кольцо, подозрительно напоминающее обручальное. Так вот, как Габрел меня нашёл и узнал, что со мной Наверняка его кольцо магически связано с моим, и когда нас с Томом усыпили, два украшения нагрелись вместе. «Вы взломали защиту поместья?» Взгляд темных глаз граф ошеломленно перебегал с одного пришельца на другого. «И как вы здесь?» «Я уничтожил медальон, а больше на девчонке ничего». Он осекся. Медленно скользнул рукой по своему лбу, точно отирая пот, Я заметила, как пристально Габриэль следит за каждым его движением, и продолжил уже совсем другим тоном. И на каком же основании, джентльмены, спокойно вопросил он, вы нарушили право неприкосновенности перского жилища и вторглись в мой дом, взломав пятиступенчатую магическую защиту. Его застали на месте преступления, пытающим собственную невестку и почти успевшим принести её в жертву не дообернувшемуся оборотню. А она апеллирует к своим правам. Это даже вызывало уважение. Мы засекли применение злонамеренных чар в отношении миссис Чейнс, сурово ответил мистер Хетчер. Подобные чары представляют потенциальную угрозу для жизни и дают нам все основания вторгнуться в ваше жилище для проверки. Засекли? Каким же образом? Граф скинул бровь, как будто немного презрительно. Ваш свадебный подарок, мистер Хетчер, «Лежит в камине кучкой серебряной крошки. Ничего личного, просто он вызвал у меня некоторые подозрения. А кроме него...» Снова осёкся, посмотрел на меня и рассмеялся. «А-а-а! Обручальное кольцо, ну, конечно!» «Заменили на детектор чары, маяк вместе взятые. Хитро!» В том, как он покачал головой, читался некий намёк на одобрение. «А-а-а!» Идея нашего бравого инквизитора, и самой, конечно, правду сообщить не удостожились. Всё кончено, милорд, проговорил один из стражников. Поднимите руки и пройдите с нами. При попытке сопротивления мы имеем право открыть огонь. Лорд Чейнс помолчал, посмотрел на лестницу за их спинами, на сына, на стражников и бывшего инквизитора, пришедших по его душу. Снова на сына, Прекрасно понимая, что из этого подвала его выведут на смерть, встретился глазами со мной и усмехнулся, будто читая в моих глазах ту бесконечную усталость, что захлёстывала меня горькой волной. Приманка. Основание для ареста, вот кем я была, возможностью добыть единственное прямое доказательство вместо множества косвенных. Чудесный, здравый, изящный план позволить нам с томом пожениться, позволить консумировать брак и застать графа с поличным, когда ритуал перейдет к финальной стадии. Ведь ни свадьба, ни консумация преступлением не являются, в отличие от действия вроде усыпить человека, посадить в клетку и долго пытать. Поэтому Габриэл не стал меня увозить. Поэтому мистер Хэтчер вел себя так странно. Они оба знали, что Том оборотень, знали, чем должна закончиться эта история. И просто ждали нужного момента, пока я наивная верила в то, что мне дают возможность его спасти. Как же они оба могли? Вновь устремив в темные без блеска глаза на представителей закона, лорд Чейнс медленно вскинул руки, чтобы сжать пальцы правый в кулак, оставив выпрямленным лишь указательный, и направить его на незваных гостей одновременно с тем, как на коже графа вспыхнули алые линии магической печати. Сгустки синей темноты сорвались с кончика его пальца, словно пули. Одному противнику они угодили прямо в грудь, и в воздухе полыхнула волна холодного и сине-черного пламени, отшвырнув стражника на ступеньки, оставив лежать там сломанной куклой. Револьвер, выбитый из его руки, долетел до самой нашей клетки, ударившись о прутье и упав рядом. Трое других уклонились от атаки — Двое из них немедленно открыли ответный огонь, но пули лишь пролетели сквозь то место, где мгновением раньше граф растворился в воздухе. "Мистер Форбиден, я запрещаю вам стрелять", выкрикнул мистер Хэтчер, судорожно оглядываясь, пытаясь обнаружить пропавшего противника. Гэбриэл, и не думавши этого делать, прислонился спиной к стене, сосредоточенно обводя взглядом комнату, в правой руке держа взведённый револьвер, не тот, что я уже видела, а другой. куда больше и с дулом куда длиннее, и по-прежнему сжимая карту левой. Я лишь сейчас заметила, что Гэбриэл впервые на моей памяти подвесил кобуру так, что ее было видно, и рядом с чехлом для револьвера на его поясе виднелось нечто вроде открытого квадратного футляра, в котором я с удивлением увидела колоду карт Таро. «А, так вот в чем дело». Я слышала, что маги иногда зачаровывают игральные карты и кости, делая из них магические артефакты, воспользоваться которыми в качестве орудия могут даже простые смертные. Достать их простым смертным было уже сложнее, но у Гебрела, видимо, карты остались со времён службы в инквизиции. Единственный подчинённый мистера Хечера, оставшийся на ногах, цепко озирался вокруг. Лорд скалил зубы, глядя в пустоту, но послушно держался рядом с хозяином. Всё ещё пытаетесь следовать букве закона? Значит, брать с собой штатских для проникновения в чужой дом можно, а позволять им стрелять в гостеприимного хозяина уже нет. Вкратчивый голос лорда Чейнза раздался из ниоткуда, эхом гуляя по комнате. Я слышал его сквозь лёгкий звон в ушах, которым было не особо полезно слушать звуки выстрелов в закрытом помещении. Мистер Хэтчер пальнул наугад, но снова ни в кого не попал. лишь заставила разлететься осколками одной из склянок на столе. «Но суде можете объяснить это самозащитой. Если, конечно, вы до него доживете». Глядя на своего коллегу, мистер Хэтчер изобразил рукой некий скупой короткий жест, ясный им одним, и два стражника, оглядываясь по сторонам, медленно двинулись вперед, неторопливо водя дулами револьверов по воздуху, прищуренными глазами, выискивая невидимого противника». Гэбриэл следил за ними с хищным кошачьим вниманием, зажав карту средним и указательным пальцами. Кажется, король мечей, если я правильно разглядела и правильно помнила колоду. С того момента, как Гэбриэл вошел в подвал, он ни разу не взглянул на меня. Но я понимала, что цена одного единственного взгляда, одной единственной ошибки, допущенной, потому что вместо боя он думал обо мне, когда в данный момент опасность грозила кому угодно, кроме меня, может быть слишком велика для всех нас. Мой возлюбленный, явившийся меня спасти, мой возлюбленный, позволивший мне оказаться в этой клетке, мой возлюбленный, явившийся, чтобы принести смерть моему другу. Нет, я не могла его осуждать и, конечно, не могла желать ему проигрыша, но я чувствовала, как по сердцу бежит трещина, разбивавшая какую-то его часть безнадёжно навсегда, и теперь понимала, за что у меня просили прощения. Действительно, Требуются определённые усилия, чтобы даже просто понять и принять такие вещи. Наверное, он неделю назад чувствовал то же. Неужели эта история не может закончиться по-другому? Неужели я вынуждена буду смотреть, как он уводит Тома в тюрьму, а после выслушивать вести о его свершившейся казни? Вы не заберёте моего сына. Никто из вас не выйдет отсюда. голос лорда Чейн запрошуршал под потолком шорохом мёртвых листьев. Никто. Клетка. Гортана выкрикнул Габриэль, а я, засмотревшись на него слишком поздно заметила, чёрная ткань на одной из прутчатых стенок, скрывавших Бествилоха, неестественно топорщилась, так словно теперь под ней скрывалось открытое дверца. Тварь вырвалась из клетки так, словно её подгоняли огнём, и кинулась прямиком на стражников. Все встретили её пулями, которых не честь будто не заметила, и когда она повалила одного из них, вгрызаясь в горло, за спиной второго материализовался лорд Чейнс, кутаясь в прозрачное марево магического щита. Чёрный сгусток проклятия полетел мистеру Хэтчеру прямо в затылок и столкнулся с картой, дротиком прилетевшей наперерез. Обычную карту невозможно было кинуть так. Однако это и не была обычная карта. Почти одновременно с этим грянул выстрел Габриэла. а лорд метнулся вперед, прыгнув на черную тварь. События накладывались одно на другое, сменяясь так быстро, что я с трудом успевала понимать, что происходит. Король мечей обратился вспышкой белого сияния и исчез, заставив проклятие полыхнуть огненной волной, не достигнув адресата. Вместо прямого попадания оно лишь отшвырнуло мистера Хэтчера на опустевшую клетку. Щит лорда Чейнза вдруг исчез, и в тот же миг что-то отбросил и графа назад, будто в его правое плечо врезалась незримая тяжесть. Волк сцепился с бествилохом, вынудив его оторваться от своей жертвы, и подвала гласили виск и ворчание, сопровождавшие их грызню. В следующем я поняла, что лорд Чейнс держится левой рукой за правую, повисшую плетью. Опять прозвенел выстрел — Но пуля врезалась в прозрачное марево щита, мгновением раньше снова накрывшего графа мерцающим куполом. Ещё пара выстрелов, и бествилый, визжа, завалился на бок, конвульсивно загребая по камню кактистыми лапами. Лорд не замедлил вцепиться ему в горло, не оставляя ничести шансов на выживание. Стрелял Гэбриэл, большой револьвер вернулся в кобуру. И в его руке снова был тот маленький, что на моей памяти помог ему разобраться с вампиром и каторжниками. Он что, взял с собой два револьвера? Видимо, в маленьком серебряной пуле, которыми он и ранил тварь, теперь затихавшую на полу. А что тогда в большом? Мистер Хэтчер сполз на пол, закрыв глаза. Видимо, карта смягчила удар, но проклятие нейтрализовалось слишком близко, чтобы его могло не задеть вовсе». Я наблюдала за происходящим заворожённым и будто замороженным интересом, забыв о боли, неудобстве, не пугаясь ни крови, ничего либо ещё. Наверное, у каждого есть какой-то предел переживанием, который он может ощутить за короткий промежуток времени, а я свой уже перешагнула. В защитный барьер лорда Чейнза полетела ещё одна карта и, не достигнув адресата, пеплом рассыпалась в воздухе. Лорд Чейн стоял, выбросив вперёд левую руку, удерживая магический щит, пока по его правому плечу расползалась кровавая клякса, перекрашивая белую ткань рубашки в алую. Значит, Габриэль всё же в него попал. А я-то думала, маги не могут колдовать той рукой, на которой нет печати. Ошибалась. Правая конечность графа так и висела плетью. и я с изумлением разглядела, что алые линии на ней не сияют ярким ровным светом, как раньше, а мучительно мерцают. В тот миг, когда я начала догадываться, для чего предназначен большой револьвер, выстрелы стихли, и все замерло. «Ты ранил меня», — с легким недоверием вымолвил граф. «Ты пробил мой барьер», — верно подмечено. «Так ты еще и противомагические пули прихватил в отставку», И ваш знаменитый аутсайдер. Лишь в узких кругах, спокойно почти любезно ответил Габриэль, держа противника на мушке, но не спеша стрелять. Значит, догадка была верной, отстранённо подумала я. Аутсайдер должно быть названием модели. То самое оружие, которым славились служители инквизиции, нейтрализовавшее любую магию, от чего её носителям лучше было с ним не контактировать. Но теперь Габриэль сменил его на обычный револьвер, чтобы разобраться с нечистью, а серебряным пулям уже не пробить магический щит. Правда, почему он не выпустил в графа сразу несколько таких пуль, и почему теперь, когда Бествилл уж мёртв, не спешит снова поменять оружие на другое. Впрочем, ему определённо виднее. Лорд облизывая окровавленную морду, вместе со мной смотрел на мага и бывшего инквизитора, застывших в этой короткой передышке. предварявший финал по тем или иным причинам необходимый обоим. Теперь, оставшись один на один, они могли себе её позволить. И когда впервые за очень долгое время я догадалась посмотреть на Тома, я увидела, как друг осторожно и сосредоточенно выкручивает руки, пытаясь освободиться. Даже интересно, что он сделает, если получится? Освободит меня, нападёт на Гебрела, попытается бежать? Так вот, почему ты не торопился стрелять. Ни тебе боеприпасы, которые можно расходовать попусто. В галки гуп Лорда Чейнза надулся кровавый пузырёк. Судьба всему одна единственная пуля в плече причинила ему куда больше вреда, чем можно было подумать. Что ты со мной сделал? Пока всего лишь немного уравнял наши шансы, ми лорд. Габриэль говорил так любезно, что можно было подумать, будто два почтенных джентльмена просто собрались для дружеского чаепития. Но я, знавшая его слишком хорошо, понимала, что прячется за этой спокойной любезностью начисто лишённый его привычных интонаций. Обычно служители инквизиции, знаете ли, работают в паре. Маг, который прикрывает не мага, всё же печать даёт неоспоримое преимущество в бою против простых смертных вроде меня. а вторая пуля надо полагать меня прикончит всего навсего безвозвратно заблокирует удар предпочёл бы смерть взгляд лорда чейнза скользнул к антимагическому оружию покоившемуся в кобуре значит тот самый аутсайдер модель-то однозарядный инквизитор чтобы добить меня придётся перезаряжать верно вот и разгадка почему габриэль не спешит сменить один револьвер другим На время, необходимое для перезарядки, он станет уязвим, и момент для этой перезарядки нужно подгадать очень тщательно. А пока лучше серебряной пули, чем никакие. Габриэль помолчал, будто обдумывая его слова, а когда заговорил, ответ был совсем другим. Я знаю вашу породу, ми лорд. От того, как мягко звучал его голос, мне сделалось куда более жутко, чем от зрелище тела остывавших на полу Мните себя избранными богами, а магическую печать, знаком того, что вы лучше других. Те, кто её не носит, для вас иного сорта. Я, эти бедные малые, что пришли со мной, эта девочка, которую вы так легко посадили в клетку, даже ваш собственный сын, чью свободную волю можно так легко не принимать в расчёт. А вы, противостоящие нам, просто ограниченные, глухие слепцы. Боитесь того, чего не понимаете, но желаете это контролировать. Слова лорда Чейнза окрасил лёгкий оттенок снисходительного презрения. То, что вам недоступно, то, чего вы жаждете всей душой. Не жаждем. Ибо лучше вас знаем мы истинную цену того, что вы считаете даром. Лорд застыл белой статуей, местами запачканной багряными пятнами, располшившейся по пушистой шкуре. Ея искренне надеялась, что вся эта кровь не его, но подозревала, что в короткой схватке с Бествилохом волк не мог не пострадать. Дар на ту и дар, что он бесценен. Цена есть у всего, без исключения. Большая сила, большая власть, большая власть, большое искушение злоупотребление ею. И вы, один из огромного множества тех, кто не сумел перед ним устоять. «Да ты еще и философ!» Лорд Чейнс раздраженно качнул головой, и откуда-то я поняла этого раздражения Габриэл и добивался. «Как все же жаль, что я не успела отправить тебя за решетку!» «О, не вините себя! Сам я не удосужился предоставить весомого повода, а у вас было слишком мало времени, чтобы качественно меня подставить!» «Скажи только одно. Ты правда доволен собой, Инквизитор?» «Ты, позволивший любимой, стать чужой женой и лечь под другого, потому что тебе требовались основания для ареста?» Габриэл ничего не ответил, только улыбнулся, и я сама не поняла, что больше заставило меня вздрогнуть слова графа, эта улыбка или неожиданное прикосновение к моему плечу. Том, все же сумевший выкрутить руки из пуд, успокаивающе коснулся моей щеки, и я снова вздрогнула, увидев стертые в кровь кисти которых стоила ему свобода. Но вдруг уже молча принялся возиться с моими верёвками. И если Лор Чейнс, стоявший к нам спиной, не мог нас видеть, то Гэбриэл вполне. Однако он ничем не показал, что заметил наше освобождение, даже не отвёл взгляда от лица оппонента. Признайся, инквизитор, продолжил граф, и в голос его вернулись вкрадчивые нотки. Тебе просто неизвестно, что это такое любить кого-то. Любить женщину так, чтобы обезуметь от одной мысли, что она будет принадлежать другому. Любить своего ребёнка так, чтобы ради него быть готовым на всё. Милорд, у нас с вами слишком разные взгляды на то, что есть любовь, чтобы мы могли всерьёз дискутировать по этому поводу. Когда Гебриэл всё же соизволил ответить, он заговорил лишь самую капельку тише, и по этому изменению я отчётливо поняла, что сейчас произойдёт. Но в одном вы правы. Мне неизвестно, каково это любить своего ребёнка. Улыбка медленно выцвела на его губах. Благодаря ублюдкам вроде вас путы на моих запястьях ослабли и позволили мне упасть прямо на бережные руки Тома, наконец ощутив боль в безнадёжно затёкших кистях и коленях, стёршихся ещё во время магической пытки. В следующий миг Габриэль ловким перекатом ушёл от проклятья, синим всплеском разбившегося о стену, и с купым гневным жестом, выдернув из кубуры с картами ещё одну, швырнул её в противника. Всё происходило так быстро, что глазки едва успевал улавливать движение. Граф ладонью взрезал воздух перед собой стремительными росчерками, словно командуя невидимыми марионетками, и карты встречали языки чёрного пламени. останавливали вспышки зеленого огня, плавились в лиловом сиянии, волнами раскатывавшимся вокруг магического щита. Печать на руке лорда Чейнза натужно мерцала, и по его полотня на белому лицу я видела, каждое заклятие дается ему через силу. Это снова вызывало у меня некое подобие уважения, насколько можно уважать того, кто пытается убить твоего любимого и пытался убить тебя». Каждая магическая атака встречала карту в качестве защиты, каждая карта не достигала цели. Колдовская перестрелка выглядела завораживающе красиво, и я даже не сразу задумалась, что одно из этих заклятий может случайно задеть нас с Томом. Впрочем, оба противника были по тем или иным причинам заинтересованы в нашей безопасности. Обмен магическими любезностями прервал лорд». Умно державшийся в стороне от смертоносных проклятий, волк всё же улучил момент, чтобы с рычанием кинуться на графа. Барьер не пропускал пули, но не живую плоть. И в тот миг, когда лорд Чейнс повернулся в его сторону, очередная карта Габриэла белым мерцанием разбилась о прозрачный купол, заставив тот исчезнуть. Тут же раздался выстрел, но граф успел развернуться, и вместо левой руки пуля, простая серебряная, поразила его бок. Челюсти лорда, уже тянувшиеся к его лодыжке, сомкнулись на пустоте. Жертва исчезла, снова растворившись в воздухе. Это заставило Габриэла опять отступить к стене, так чтобы к нему невозможно было подобраться сзади. "Вы достойный противник, лорд Чейнс", проговорил он. "Но в текущем состоянии надолго вам не спрятаться, сами знаете". Тишина. А Габриэль не спешил пользоваться этим затишьем, чтобы перезарядить аутсайдер. Даже я догадывалась, что лорд Чейнс только этого и ждёт, и нападёт сразу же, стоит противнику подставиться под удар. Нет, прежде чем позволить себе на пару мгновений сделаться безвожным, нужно точно знать, где враг и что он делает, иначе никак. А я с удивлением поняла, что Габриэль не выглядывает невидимого графа, а смотрит на лорда, и тоже, посмотрев на волка, осознала, тот медленно переводит глаза, будто следя за кем-то. Ну, конечно, Наверняка зверь чует даже невидимку, по запаху или ощущает движение воздуха, или зверям просто позволено видеть больше людей. Когда взгляд волка замер на одном месте, Габриэль поднял глаза, тоже посмотрел туда, метнулся вперёд, схватив волка за шкирку, увлекая его за собой, Габриэл упал на колени подле мистера Хэтчера, так и лежавшего без сознания, выдернув ещё одну карту не сверху колоды, а снизу. Резким движением впечатал её в пол перед собой, заставив раскрашенный прямоугольник засиять фиолетовым. Прозрачный купол накрыл всех троих: инквизитора, стражника и волка, в мгновение до того, как вокруг полыхнуло синее пламя. Оно было таким жарким, что волна горячего воздуха ударила в лицо даже мне, сидевшей далеко в стороне. Оно разлилось вокруг барьера Габрела ровным кругом и жадно рванулось к потолку, взметнувшись выше человеческого роста, поглотив тела на полу и наполнив воздух тошнотворным запахом горелого мяса. Ткань на клетке с бесстылохом той части, что не попала под карточный щит, пеплом взметнулась вверх, прутья моментально раскалились до красна. Лорд Чейнс появился в воздухе мгновением позже, застыв прямо напротив нас с томом. сосредоточенно вытянув дрожащую руку, сверляв взглядом барьер врага. И как Гэбриэл догадался, что он замыслил? Впрочем, столько лет службы не могли пройти даром. Особенно, если в своем деле ты был одним из лучших. И еще одна карта. Гэбриэл выхватил ее левой рукой, бросив револьвер, не отрывая от пола правой. Фиолетовое сияние карты пробивалось сквозь его пальцы, впечатал в пол другую рядом с первой, а пару секунд спустя... Сияние под его правой рукой погасло, и когда Гебрил отнял пальцы от камня, под ними ничего не было. Исчезло. Должно быть щит черпает силы из карт, но каждый не хватает надолго. Пламя яростно льнуло к прозрачному куполу, испытывая его на прочность. Зато граф больше не прятался под барьером, бросив все силы на творение синего огня. От уголка губ по его подбородку уже струилась багряная дорожка, кровь залила плечо и бок. Однако лорд Чейнс сражался до конца. Атаковать из-под купола Габриэль явно не мог и вынужден был только ждать, пока надобность в нём отпадёт. Теперь исход схватки решало лишь одно: кто не выдержит раньше, раненый граф или барьер, который он пытался сломить. Только одно. Мысль о том, что настала моя пора вмешаться, пришла за миг до того, как Том усадил меня на пол, выпустив из своих рук, прислонив к стене клетки. Встал Недоумённо следя за ним, я попыталась тоже подняться и не сумела. Не знаю, что именно было тому виной: пытка лорда Чейн за усталость или всё в совокупности. Одноко ватные ноги лишь судорожно задрожали, наотрез отказываясь повиноваться. Руки при попытке опереться на них тоже. И потому я лишь смотрела, как Том, просунув тонкую кисть сквозь прутья рядом с дверцей, нащупывает засов с той стороны и, открыв клетку, опускается на колени. Чтобы взять с пола револьвер одного из стражников, так и лежавший там. О боги! Нет, нет! Отчаянным рывком я всё же привстала и тут же упала, ободрав ладони о камень, подставив их, чтобы не удариться лбом о пол. С трудом подняв голову, увидела, как Том целится, не поднимаясь с колен. Со спины я не могла разглядеть, куда именно, но сомневаться в том, в чью сторону он займёт, не приходилось. Он же всё равно не сумеет помочь отцу пробить барьер. Не сумеет. Не сумеет, правда ведь? "Том, яростно крикнула я. Том, не смей!" А потом он спустил курок. И синее пламя погасло в тот же миг, как Лорд Чейнс пошатнулся, бессильно уронив простреленную руку, свою вторую простреленную руку. В тишине, воцарившейся после этого, я отчетливо услышала, как зазвенела по полу пустая гильза, выпавшая из перезаряженного аутсайдера. и когда тело графа прошило уже четвертая пуля, наконец заставив его упасть, прежде чем глаза лорда Чейнза закрылись, а магическая печать померкла, он еще успел найти потрясенным взглядом сына, внесшего в его поражение решающий вклад. Я тоже смотрела на Тома, на друга, ради меня предавшего собственного отца, защищавшего его жизнь. Из опоздалое осознание, что все закончилось, пришло лишь в тот миг, когда Гэбриэл поднялся с пола, потрепав по холке лорда, жавшегося к его ногам, напуганного магическим пламенем. Он, наконец, позволил себе встретиться глазами со мной, и то, что я прочла в этих глазах, вынудило меня почти забыть обо всех недобрых чувствах, совсем недавно заставлявших меня ощущать себя преданной и использованной. «Благодарю, лорд Томас». Устало произнес Гэбриэл, приближаясь к поверженному врагу, на ходу зачехляя оба револьвера, один сбоку, другой за спиной. Обогнул горсти черного пепла, оставшегося на полу там, где недавно лежали тела стражника и бист Виллаха. Склонившись над графом, извлек из кармана жилета маленькую серебряную фляжку и, откинув крышку, поднес ее к губам поверженного врага. «Что это?» безучастно спросил Том, Сиди с револьвером в опущенных руках. Поможет вашему отцу не истечь кровью до появления лекаря. Он нужен нам живым. Габриэль уже выпрямился и, убрав флягу, быстрым шагом направился к нашей клетке. Проходя мимо Тома, задержался взглядом на оружии в его руках. Ничего не сказав и ничего не сделав, подошёл прямиком ко мне. Когда Габриэль подхватил меня с каменного пола, прижав к себе и прижавшись губами к моему виску, я поняла, что руки его дрожат. И что-то, хотя бы то, что фляга в его пальцах не дрогнула ни разу, подсказывало мне вовсе не от усталости. Всё. Всё позади, любовь моя. Его шёпот и объятия были такими мягкими, такими нежными, что лишь сейчас я отчётливо поняла, ещё неизвестно, кому пережитые мною пытки причинили больше муки, мне или ему. Идём. Мистер Хэтчер. С ним всё будет в порядке. Я пошлю за лекарем, он ему поможет. Тебе не зачем здесь оставаться. Я закрыла глаза, покорно позволяя нести себя прочь из проклятого подземелья, не думая, не в силах думать ни о чём, кроме того, что эта бесконечно долгая ночь подходит к концу и того, что я безумно хочу домой. Домой. Где же теперь твой дом, миссис Чейнс? Там, где тепло и безопасно, подумала я. Там, где больше не будет ни крови, ни пыток, ни чужих смертей. Там, где можно просто уснуть и наконец забыть о боли. Там, где Габриэль будет рядом. От досмотра моей памяти вам всё равно не будет особого проку. Неожиданно произнёс Том, вынудив Габриэла замереть. Он менял её годами, стирая правду. Его собственной вполне хватит. Взгляд бывшего инквизитора он выдержал совершенно спокойно, и голос его лишь сделался твёрже. Я не хочу в тюрьму, не хочу сюда, не хочу смерти от руки палача. Я помогу вам. Окажите мне ответную любезность. Я моргнула, недоверчиво и сонно. Тяжёлые веки размыкались с крайней неохотой. Ответную любезность Неужели надеется, что Габриэль его отпустит? А вдруг и правда? Но что Том будет делать тогда? Ведь если исцеление возможно лишь такой ценой, нет, не нужно. Не нужно вспоминать о том, что оборотни обречены, и из каждого правила обязан существовать исключение, так почему бы Тому не стать им? Чего ты хочешь, мальчик? после долгой паузы спросил Габриэль тихо. Вы знаете чего? Том смотрел на него, по-прежнему сидя на полу, но взгляд друга не был униженным взглядом того, кто смотрит на собеседника снизу вверх. Всю мою жизнь подчинили чужой воле. Позвольте мне хотя бы одну сделать по своей. Я снова моргнула, не понимая, о чём он, или просто отказываясь понимать. Но Гэбриэл, конечно, понял всё. Вы хороший человек, лорд Томас, печально ответил он. Мне искренне жаль, что ваша судьба сложилась так. Вы достойны куда большего, чем идти с гордо поднятой головой. Отвернулся, продолжив путь к лестнице, где так и лежал один из поверженных стражников, пока я пыталась вникнуть в смысл сказанного и происходящего. Поступайте так, как считаете нужным. Лёжа на руках Габрела, поверх его плеча я увидела, как лорд следует за хозяином. прихрамывая и тихо цокая когтями по камню, выбивая лапами неровный ритм, перевела недоумевающий взгляд на тома, смотревшего, как мы уходим. Встретившись глазами со мной, он улыбнулся, и в этой улыбке было столько света и боли, что я поняла, она будет преследовать меня в воспоминаниях, пока память моя способна будет удерживать хоть одно. Позаботься о ней. Габриэль Форбидан. сказал том в спину тому, кто уносил меня прочь. За меня тоже. И с негромким щелчком взвёл курок револьвера, который по-прежнему держал в руке. Даже тогда я, сбитая с толку, не желавшая верить, что у этой истории не может быть счастливого конца, о чём мне сказали уже очень-очень давно, не поняла, что он хочет сделать. Поняла лишь тогда, когда он приставил дуло к виску, как и то, что с самого начала я ничего, ничего ничего не могла изменить, потому что великая госпожа никогда не обманывает тех, кто служит ей, ни в том, что касается предвидения чьей-то смерти, и никогда не проигрывает. Том я отчаянно рванулась из рук, державших меня, слишком крепких, тогда как все мои усилия были слишком слабыми. Том, нет. Когда Том закрыл глаза, на губах его стыла всё та же улыбка. Спасибо за всё, Ребекка. И прости. Шагнув на первую ступеньку, Гэбриэл крепче прижал меня к себе, заставив уткнуться лбом в его плечо, оставляя меня в милосердной шёлковой черноте. Где-то за гранью, над ещё одной оборвавшейся дорогой, золотой копелью разбился смех владычицы предопределённости. Звук выстрела за собственным криком я почти не расслышала.